За днем, месяц за месяцем, отсчитывал время ⁇ Новый 20 век ⁇ Наступил год 1917. В России росло и ширилось революционное движение. К концу февраля судьба царского самодержавия была решена охвативший Петроград всеобщая политическая забастовка, перешла в вооруженное восстание, поддержанное войсками. Решительные действия рабочих, переход солдат на сторону народа, серьезно обеспокоили петроградскую буржуазию. С тревогой следили за событиями в столице и обитатели громадного старинного особняка. В просторной, роскошно обставленной столовой собрались хозяин дома Алексей Петрович Ростегин, российский заводчик-миллионер, Его родственники, старуха тетка Капиталина, Шурин Шмезгер, украинский помещик, и крупный интендантский чиновник Тихой. Вы, Алексей Петрович, перед нами в большом ответе. Есть и завастовка, и вся эта чепуха продолжится. отвечать не миновать, только кому и перед кем. Как перед кем? Перед государством, конечно. Тут, кажись, само государство. К ответу потребовали. Государство в параличе и агонии. Я вместо суток четыре дня ехал. Говорят, счастливо проскочил. А здесь у вас, извозчик с вокзала, 200 рублей взял. Столица постует, а деревня дома мрет с голоду. А на фронте кровью истекает. Мы здесь тоже кровью истекаем. Надо всем внушить, чтобы о душе думали, а не о брюхе. Улицы запружены демонстрацией. Это не демонстрация, тетя Капа. А что же? Революция. А? Опять? Ноябрь 1905 года? Нет, февраль 1917. Ах. В 1905 году генерал Богданович Идеальнейший старца Исайцевского собора выпустил бесчисленное количество вдохновенных брошюр и сразу внушил всем русским людям, что душа выше тела, и все прекратили революцию. Все равно без нас, крестьян, ничего у них не выйдет. Ты уж в крестьянах? А как же я приехал предъявить требования от лица крестьяна? Лицо у тебя точно крестьянское. А при чем здесь личность? Что, это э, Лиза встала? Какой прекрасный голос, я и не знал. Это горничная Марина. Лиза в деревне талант откопала. Велела ей учителя пение нанять. А сама уж полгода как покинула меня. В чем, дело? Порядок. Отец-заводчик, миллионер, дочь-революционерка. Что? Да, волки и овцы. Нельзя под одной крышей. Сейчас, впрочем, она под крышей литовского замка. На моем же заводе и взяли. Вот! да, да. нас, подумаешь, революционерка. Вот был бы жив генерал Богданович. Зачем да. же ты ее допустил до этого? Морочно пустил. Сперва думал был пустить по искусству, а она вместо я вот эту Маришу подставила. Сама по прикладной науке пошла. Дело спокойное, сподручное. Да сменил на революцию, дело хоть менее спокойное, но с подручней. Тут тей капитал, тут тей революции недалеко бегать. А тебе к капиталу революции не хватало. Очень. Большому капиталу маленькой революции на здоровье. А тут вот, кажется, большая растет эту уж роскошь. Здравствуйте, желаю, господа. А, А вот и вооруженная защита. Хотя и дальняя все же родня, заступится. С приездом, господа. Ну, что там в городе? Рабочие хлынули на Невской. Войска приготовились к встрече. Значит, прольется кровь. Уже кое-где сочится. А вы разве не на фронте? Владимир Азиас был тяжело ранен. Он только что из лошади. А, значит, выезжаете на фронт? Пока нет. Надо вот Растёгина охранять. А это тот же фронт? Завод работает на войну. Я сейчас сбежал с фронта. Рабочие шли вдоль улицы. Солдаты выстрелились поперёк улицы. Я скомандовал рота и ушел. Так, а что же солдаты? Закурили. Возмутительно. Да вы дезертировали просто. Да, просто. Не угодно ли вам сменить нас? Э, слыхал, Шурик? Это я уже давно слышал. Я давно готов пролить свою кровь. Зачем же дело? Или еще не напились чужой? Но простите, я не давал вам права. А вы раздаете права? Всякому свое дело, Володя. Вам свою кровь лить, нам чужую пить. Подождите, подождите. Ждать-то, милый, некогда, она никак как напираются. Могут вас опередить, если вы их не опередите. То есть? Не устраните главного полковника. Страна ждет коренных перемен. И горе нам, если это сделает народ, не дождавшись нас. Ох уж, кажется, дело Господа, господа, я прошу эти разговоры вести не в моем присутствии. Я царю присягу принимаю. Все царю присягу принимают. Вот то да. не зевайте. А сам зеваешь, скучно. Я уж в начале войны заскучал, как деньги самотеком пошли. Деньги власть, а власть ты, Алексей, любишь. Власть, игра, игру люблю. Старый мирный руб мне милей тысячи военных. Доставался потом кровью. Чужим потом кровью. Ну не своим же. Капитал сумма двух слагаемых. А каких, Алексей Петрович? Собственный мозг. Плюс чужой под кровь. А сейчас вместо моего ума поставлено новое слагаемое. Чужая глупость. Скучно. Я слушаю. В думу? Кто это? Да ведь ее уж вчера прикрыли. Что министр свирепствует. Не свирепсует, а что же? А, скрылись. Что? Уже? Быстро. Так, так, так, так. Ага, ладно. Справлюсь с делами, приеду. Что такое? Что, что случилось, что, Алексей Петрович? Пустяки. Вместо думы исполнительный комитет образован. Что тут? Так это же революция. Езжай скорее встречать революцию. Да, где едем, где едем, господа, скорее встречать революцию. А ты? Я подъеду после, мне революция не к спеху. И Растегин скрылся в своем кабинете. Ушли Шмецгер и Тихой. В столовую осторожно заглядывает Федор Князев, крестьянин-бедняк. Убедившись, что в комнате никого нет... Он торопливо идет к столу и, не заметив появившегося в дверях горничной Марины, хватает ломоть хлеба и прячет его в карман. Ой, кто ты? Что да. стащил? Как забрался? Да ты что тут делаешь? Видишь, ты, бедная, с перепугу, сколько вопросов сразу. Стащил вот хлебушка. Как забрался? Дверь распертая. Так ты по распертым дверям ходишь? А в запертую, милая, не войдешь. Я тут брата ищу. Скажем, здесь, в Динчиках, у капитана Горского. Князев фамилия. Ох, нету. Нету уж Князева. На войну угнали. Ну, взял хлеб и, и убирайся, пока тебе полиция не забрала. Полицию теперь самое забирают. А хлебушка в самую быточку два дня не ел. Да теперь полгорода два дня не ест. Рабочий он без хлеба. А от того и без хлеба я, что рабочий. У Фина Ирванина на борже работал. Только ночевать где придется. Без паспорта. Подошла забастовка, ни капиталу, ни хлеба. А в деревню пешком не дойдешь. Ну будет, будет, ступай к лешему. Да ведь оно и лешему не дойти пешему. Капитал не дозволяет лешему. Марина, в чем дело? Да вот, безпаспортный варяга. Я сроду не воровал. И этого не может быть. Без воровства, брат, уважаемому человеку нельзя. Куда? Немыслимо. Ну, вот, значит, и воровал. Так я ж неуважаемый не человек. И самый смелкий. Кто пометит, тот и ворует, а кто покрупнее грабит. Это в точку. Вы, господин, будете из мелких или из крупных? Я из средних. Стало быть, и к тем, и к этим. И к тем, и к этим. Центру, значит. А. У нас тоже вот в старшинах у казны ворует... А меня грабил. А ты бы избить его попробовал. Попробовал. Измолотил. Примедали. Сам на станцию и был таков. Семь годов неизвестно, где живу. В деревню глаз не кажу. А хрол, конечно, все за долги продал. Это уж по закону. Жену детей из дома выгнал. Детей выгнал. Жену не успел. Померла. При детишках старушка-мамаша для прокорму Саватевна, на Дысь прописала... Фаламским угодником он по весне смотаться хотела. А без капитала не обойдешься. А ты иди на улицу. Там народ сейчас и права, и капитал себе добывает. Это мы уж в 905 году добывали. Спина чешет, значит дело привычное. Иди, иди, брат. Там судьба твоя. Поглядеть бы ей судьбе в глаза, да спинку ей погладить. Ну иди, иди, там тебе не хватало. А это... Что ж такое, а? Мою жизнь знает. Хозяин, сам Растёгин. Ты... Слыхал, может? Растёгин? Да не может быть. На таком несметном капитале человек сверху сидит. Ой. Фу ты, брат ты мой, дух захватила. Марина. Ах, еще один. Да будьте же трижды неладный. Ну куда ты, чёрт, залет? Марина не узнала в этом худом и небридом солдате своего жениха Сергея. Маринка. Ой, господи. Сережа. Живой. Обязательно понимаешь. Ой, худущий! Так прямо из Лазарета. Ой, ой, да чего ж ты стоишь? Да, да чего ж ты не писала? Она. Жива. Это ты не писала. От матери письмо пришло в самый раз в атаку идти. Так с письмом и пошел. Он, понимаешь, неприятель поливать, чем попадя. Картеч, картеч, понимаешь, шрапнель, понимаешь, шрапнель. А я ни черта не понимаю, я одно кричу, Маринка, уж лишнее увижу. <с. <с. Дурак, лучше про одну мать вспоминал. Мать родила и конец, а тут другой конец, смерть. Не женившись, понимаешь, и не повидавшись. А бывает, вдруг и женившись, и трех ребят имевшись, Да простишься, невидавший. Это кто же? его знает брата ищет. А над братом смерть свищет. Ну, спасибо, любезная, покормила. А что ж, я тебя не покормлю. А? Да никогда, никогда. Я ведь только тебя повидать. Революция там. Наши выздоравливающие уже пошли с работы. Ой, не ходи! Не ходи, будет с тебя навоеваться. Там-то мы довоевались. И тело, и душу изрешетили. А они чего-то понастряпали. Немцам нас продали. Теперь уж пойдем, понимаешь, революцию делать. Ну вот, Елизавета Алексеевна, революцию-то делала? Ну а чего ж плакать? В тюрьме она уж месяц. В тюрьме? Фараоны прямо с завода забрали. Ах, сволочи, такую приятную барышню. Это им что барышня, что кавалер, отлички нет. Идем, земляк, всех врагов разгвоздим. Первым номером полицию бить. Полицию бить, сноровка нужна, вроде ось из колеса. Чего ось? Всю карету надо вдрызг. Мы там за их головы кладем, а они тут, понимаешь, проспакостились. Идем. Идем, Горький. Господи, благослови, вразумите угодите. Сергей, Сергей, куда ты? Ступай, Марина, запрети шуметь у порога. Да это не у порога, это по всему городу. Ну, чем хуже? Господа, господа, с великим праздником! Христос воскресе! Что делается? Что делается? На Невском солдаты с рабочими братски целуются. А на улицах ваши рабочие и полиции кровь пускают. Марина, скорее красный банк! Его величество народ идёт. Великий праздник слияния всех слоёв в единый русский народ. Пу -пу Пулемётов на это величество. Господа, да что случилось? Революция, тетя Капа. Какая революция? Бескровная. А, ну, пожалуйста когда обойдется и без генерала Богдановича. Марина, да где же ты? Давай, красный пак. Красный пан, да-да, красный пан, позвольте мне. И мне, красный пак! Господа, господа, О. господа, Победа революции. Я благород... Поздравляю, наше дело. Лиза, что же это? Праздник, тетя. Праздник, граждане товарищи, эти цветы – залог того, что для свободного народа расцветает новая, прекрасная жизнь, товарищи, с победой революции! революцией. Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура, господа! Ура! Я пришла сюда не в дом, нет, а на завод, на завод, господа, к нашим товарищам-рабочим. С ними говорить. Идемте, господа. Идемте, собирайтесь там, господа. Идем. Идем. А улице непривычно людные, шумные, проходят группы рабочих и солдат. А в это время в маленькой комнатушке питерского рабочего Семенова неспокойно. полю его же долгое отсутствие мужа. Давно уже ушел он из дому. И до сих пор его нет. Колька, ты что? Мамка, ничего. В очереди за хлебом стоял. Стоял, стоял. А они, как черти понимаешь, всю булочную развратили. Ну и хлеб растащили я конечно, кусался, кусался, а потом как свачу у одной бабы хлеб, понимаешь, и бежать. Ну, вот и убежал. А там за мостом стреляю. и все там. Отец с Бурановым тоже там. Ах ты, Господи, испугалка. Ну, Ой, есть пугаться. О, добыл. Жаль, что черный. Ну, ничего, папку белого принесет. Да уж, что-нибудь принесет. В комнату входит рабочий Степан Буранов. Степан, ты что? Приготовься, Полю. Так что. Я уже приготовилась. Ну? С Гришей несчастье. Убили. Засели подлые фараоны на чердаке. Десятка два народу положили. Мама! Мам! Папа, где? Ничего. Ничего, сынок. Папа, придет. А ты сказала, убили? Нет. Нет, то другого. Дядя Стёк, а зачем ты сказал Гришу? Гришу ранили. Мам, а зачем ты сказала? Убили. Прошло около двух месяцев. В один из апрельских дней Елизавета Растегина выступала на заводе с очередной речью. Слушали ее и Буранов с Князевым, Сергей, Поля Семенова. Призыв Растегины к продолжению войны и поддержке займа свободы, выпущенного временным правительством, не нашел отклика у рабочих. После митинга, когда над городом спустилась ночь, Поля, уложив спать младшего сына Мишку, вышла отдохнуть на скамеечке у ворот. Степан! Эх, ночь к Поля! Куда твой день годится? Читать свободно. Что, тряхнули вас, смутьянов? Здорово струсили, не небось. Да уж больше некуда. Умирать-то не хочется? ну надобности нет. А Гришу везти смерть Была надобность. Нас не вели. Мы сами шли рядом. Небось, не лег рядом с ним. Места не оказалось. А вот пока живем, с тобой вот рядом сидим. Сидим. Да врозь поглядим. Ох, складно. Складно свое рабочее слово сказала. А у тебя чье? Вильгельмова. А вот это уж буржуйская. Чужой жвачкой рот поганишь. Умной бабы, дуракам веришь? Ни дуракам, ни умникам, никому я не верю. Не веришь? Сама дозналась? Дозналась уж. Вот жизнь пришла, а Гриши не стало. И куда это наше рабочее счастье девать? Поля, ты вот над своим рабочим счастьем смеешься, А счастье твое детям засмеется. И будут они вот тут полными хозяевами. Ну, а ты что ли их хозяевами-то поставишь? А доживу я буду хозяином. Да теперь все доживем. А вот оно, что поле где-то дух захватывает. Дух захватывает. Глядеть-то на тебя тоска. Тоска. Какая тоска. Зашлось сердце, да не отходит. Вот жизнь пришла, все полно кругом. А я одна, как в чистом поле, не души кругом. Так вот так и я в Сибири. Тайга кругом, вся душа дома за тысячу верст. И растет тоска. Потом десять дней без памяти пролежал. А придешь в себя, все, надо мной какой-то человек сидит, глаз щурит. И совсем уж я в память вернулся, а он все подле меня, как родная мать, ухаживает. Да все шуточкой, глазами весело поблескивает. Оказывается, десять ночей не спал. Потом все читал и меня к чтению приохотил. С ним легко, а зайдешь в тайгу, опять тоска. Умереть тут. Да вдруг кто-то за руку меня хватит, Оглянулся. Он. Глаза суровые. Ты что, спрашивает Раскис? Не видишь, что готовится решительный бой? Надо силы копить, чтобы стать во главе рабочего класса. А ты в тайге тоской исходишь? Какой же из тебя будет командир? И стал он меня отчитывать. Небо жарко. Тверь веришь, Поля? Стыдно мне стало за мою маленькую тоску. И ушел я из тайги другим человеком. А он-то что за человек? Он-то Ильич. Ленин. Вот вы тебе поговорить с ним. Это зачем же? А вот там увидишь. Нет. Я тебе не Гриша. Колька, пойди возьми мишку из люльки. Ну да, так и взял. Как папкино ружье, так не бери. А как мишку, так возьми. Дядь ты ей не верь. Ерунда. Я ведь знаю. Что ты знаешь? Все знаю. И что отец про тебя говорил, я тоже знаю. Ну? Это, говорит, самый мой святой друг. И я его ловко обманываю. А. Вот когда ты был болен. Он, говорит, закашляется, отвернется от станка. А я ему своих нарезанных гайкой подцеплю, чтобы ему меньше было работы. О! А мать смеется. А все смеется. Да как бы тебе не все. Но хитрое. Ночью сегодня просыпаюсь, она сидит, качает Лёльку с Мишкой, плачет, да еще с отцом разговаривает. О чем? Да ерунда. Ночь, говорит, светлая, могилка твоя, Темная. Что он говорит? Не идешь на своих птенчиков поглядеть и болтает. Ты чего? Смешно. Смех тоже нашел. А еще с бородой. Борода у меня маленькая. Отчего чего на ней? Ну, ну почему ты плачешь? Ну. Да ну, ну не реви, не реви, не реви, дурачок. Да, Слав дурачок, почитал бы лучше. В, в другой раз, Коля, Коля, в другой раз.